Глава восьмая Клонился к вечеру субботний день, Тот самый, в который состоялось Вышеупомянутое собрание. После полуденная жара затянулась, Становясь все более палящей и изнуряющей, Казалось, ей не будет спаду. На небе не было ни облачка, От его яркой синевы просто в ушах звенело. Все едва волочили ноги, Исходили потом и сетовали, что нечем дышать. Обычно работу заканчивали, как позволяли дела в огороде, по субботам в 5 часов. Воскресенье же предполагалось оставлять для отдыха. Как правило, работы затягивались и позднее и велись в неурочное время, но все-таки с субботнего вечера намечалось расслабление, некие робкие потуги на развлечение, что весьма докучало Майклу. Он потихоньку удалялся в контору, разбирал бумаги, Благо, в течение недели, а руки до этого не доходили, но поддерживать видимость отдыха все же нужно было. С Трефорда идеи выходного дня придавали большое значение, и Майкл подозревал, что они полагают, будто это время следует посвящать всякого рода хобби. У Майкла не было хобби. Он обнаружил свою полную неспособность отдыхать, даже книги теперь не влекли его. Хоть он и продолжал чтение богословской литературы по прежней программе. Возобновление работы он всегда ждал с нетерпением. Так было еще и потому, что выдававшиеся свободное время заполняли тревожные думы. Его беспокоил Ник, он без конца перебирал в уме всяческие способы его устройства, терзался желанием, которое подавлял как соблазн пойти и поговорить с ним с глазу на глаз. Ничего хорошего из такого разговора не выйдет. Майкл гордился, что утратил наконец-то иллюзии и думал, что суровость это укрепляет его дух. Он решил все же серьезно поговорить с Кэтрин о брате. Он правильно сделал, что не предпринимал никаких шагов, дав Нику время осмотреться. Ему вовсе не хотелось выглядеть в глазах бывшего друга эдаким надзирателем или благодетелем, и уж тем более обнаруживать чисто формальную обеспокоенность его состоянием. Не хотелось ему и вступать в тесное общение с Кэтрин, от нее в это время исходили токи эмоционального напряжения и нетерпеливого ожидания, но дело слишком затянулось. Когда выдавалось свободное время, подступала и иная мысль, радостная и в то же время горькая, «Скоро и он должен вновь попытаться стать священником». Он остро чувствовал быстротечность времени. Преждевременная его попытка была по справедливости и для его же блага отвергнута, и его не покидала уверенность в том, что Богом назначена ему особая миссия. Она лишь отсрочилась на какое-то время, чтобы покарать его, но теперь стала ясной и призывной. Он вновь и вновь переживал прошлый свой опыт, и думал, что обрел, наконец, душевный покой, позволяющий давать себе беспристрастную оценку. Он не терзался более глухим, щемящим чувством вины за свои наклонности. За многие годы он доказал, что может в полной мере и даже с легкостью их обуздывать. Он таков, каков есть, и все-таки он может стать священником. В этот день, правда, в голове его теснились мысли не столь высокие. И когда волнение, вызванное собранием, улеглось, А произошло это удивительно быстро. Он даже обрадовался, что ничем не занят. Стало уже традицией, что по субботам после ужина небольшая компания стала сопровождать Питера Топгласа в его обходе ловушек. Питер расставил ловушки по всему поместью, он изучал, кольцевал птиц. Что-то было волнующее в том, чтобы пойти к ловушке и посмотреть, кто там. Майкл охотно составлял своему другу компанию. Ходили обычно с ними и женщины, Кэтрин и Маргарет. Однажды пошел и Ник, его привела Кэтрин, но он все время молчал, был пасмурный, скучный. На сей раз Кэтрин и Стрефорда обещались петь «Мадригала» с Джеймсом и отцом Бобом Джойсом. Отец Боб, обладатель прекрасного баса, был серьезным музыкантом и не раз клялся, что когда у него будет побольше свободного времени, он всерьез займется вообще не пением. Он возлагал надежды на хоровое пение. В монастыре пели хором без аккомпанемента и весьма в том преуспели. К великому облегчению Майкла свободного времени у отца Боба совсем не было. Джеймс был дребезжащим тенорком, который Майкл, поддразнивая Джеймса, именовал неаполитанским. У Марка Стреффорда был основательный баритон, у Кэтрин небольшое, но очень чистое сопрано, и у Маргарет сильная, вполне приличная контральта. Певцы расположились на балконе и обмахивались белыми нотными листками, когда Питер с Майклом собрались уходить. Тоби, наслышанному о ловушках и обследовавшему их по собственной инициативе, захотелось оставить им компанию. Вызвались пойти с ними и пол с Дорой. Проникав Оле, Тоби сказал, что тот ушел в деревню. Перебрасываясь с музыкантами-шутками, они шумной толпой начали спускаться по лестнице и неспешно двинулись к переправе. На Доре Гринфилд было броское платье из темной индийской материи. В руках она держала белый бумажный зонтик, купленный должно быть в деревне, и непонятно почему большую испанскую корзинку. На ногах у нее были осужденные Маргарет сандалии. По рекомендации Марка, она, чтобы защитить себя от комаров, намазалась цитронеллой, и тяжелый приятный запах наделял ее вульгарной и в то же время экзотической притягательностью. Майкл смотрел на Дору, пока они спускались к переправе, с раздражением. Днем он наблюдал ее в огороде в таком же туалете, и ее присутствие превращало их труд в какой-то нелепый маскарад. Впрочем, в ее наивной жизнерадостности есть нечто трогательное. Руки, тронутые солнцем, отдавали золотом, жесткими прядями волос она потряхивала, как пони хвостиком, и Майкл вполне мог себе представить, что пол сходит по ней с ума. Сам Пол пребывал в возбужденном состоянии, порхал вокруг жены, не в силах оторвать от нее ни глаз, ни рук. Она поддразнивала его с покорностью, в которой сквозило легкое раздражение. Они дошли до переправы и начали рассаживаться в лодке. В ней, хоть и с сильным перегрузом, уместились все разом. Дора с помощью Пола пробралась к носу, с легким вскриком села и, расправляя юбку, призналась к всеобщему изумлению, что не умеет плавать. Майкл неторопливо вел лодку по воде, теплый, маслянисто-тягучий от летней бездумной лени. Дора опустила руку в воду. Когда они приблизились к противоположному берегу, Тоби вскрикнул и показал на воду. Рядом с лодкой кто-то плыл. Это был Мёрфи. Опасно накренив лодку, все повернулись и глядели на него. Странное, волнующее было это зрелище. Пес, задранный над водой сухонькой головкой, его крайняя сосредоточенность плывущего животного, настороженные блестящие глаза, лапы, неистово гребущие под водой. «Как вы думаете, это ничего?» – обеспокоенно спросила Дора. «Да-да, все в порядке», – со знанием дела сказал Тоби. Майкл отметил, что Тоби считает себя как бы совладельцем Мёрфи, а посему и знатоком его причуд. «Он частенько плавает в озере, ему это нравится». «Эй, Мёрфи, малыш!» Пес быстро скосил глаза в их сторону и вновь заработал лапами. До берега он доплыл первым, яростно отряхнулся и стремглав помчался к сторожке. От встречи с ним на душе у всех стало веселее. Высадившись, они побрели вправо через лук к лесу, который пролегал между озером и дорогой, а в дальней стороне обрывался монастырской стеной, забиравшей от воды вправо. Дора отчасти из желания подразнить пола, Все внимание сосредоточило на Питере Топгласе и расспрашивала его о птицах. Она была поражена многообразием существ, попадавшихся в поместье буквально на каждом шагу. Она испытывала изумление коренной горожанки от того, что все эти тварюшки предоставлены самим себе, совершенно свободны и живут, не помышляя о человеческой опеке. Этим утром, гуляя с Полом, она очень расстроилась, когда увидела сороку летевшую у озера с лягушкой в клюве. «Как вы думаете, лягушка понимала, что происходит? Как вы думаете, животные страдают, как и мы?» «Кто знает, — ответил Питер, — что до меня я согласен с Шекспиром. Ничтожный жук, раздавленный ногой, такое же страдание ощущает, как жизнью расстающийся гигант». Уильям Шекспир. Мера за меру. Ак 3. Сцена 1. Перевод Щепкина Куперник. «Почему бы животным не быть добрыми и не жить в мире и согласии?» — спросила Дора, размахивая зонтиком. «А почему бы людям этого не делать?» — спросил Майкл у Тоби, который шел подле него. Остальные ушли вперед. Питер вышагивал бодро. Солнце поблескивало на его очках, полевом бинокле и фотоаппарате, который болтался у него на боку. Он уже разогнался и шел довольно быстро. загоревшие до красноты лысина его сияло Любовно поглядывая на него, Майкл в который раз подивился его самозабвенности, полной погруженности в любимое дело, отсутствию какого бы то ни было тщеславия. В нем не было масштабности духа, присущей Джеймсу, равно отпугивающей и притягательной, зато, как мягкий в обхождении рыцарь Чосера, этот рыцарь не способен был никого обидеть. «Рыцарь Чосера. Герой кентерберийских рассказов Джеффри Чосера». Годы жизни 1340-1400 появляется в общем прологе. Они ступили в лес. Дора держалась под Лепитера, они на пару занимали узкую тропку, и пол, не выпускавший Дориной руки из своей, вынужден был плестись по подлеску, путаясь в ежевике и траве. Тоби чувствовал себя как рыба в воде. Счастливый, беззаботный он болтал без умолку, то и дело останавливался, чтобы разглядеть лесной цветок, прислушаться к какому-то мимолетному шороху или заглянуть в таинственную норку. Майкл шел неторопливо, испытывая тихую радость от того, что он старше, мудрее и пребывал в хорошем расположении духа. Интересно, выйдет ли что-нибудь из его затеи подселить Тоби к Нику? Когда мысль эта только зародилась у Майкла, а это было до того, как он увидел Тоби, она показалась ему блестящей. Других вариантов, кроме Тоби, не было, К тому же Ник побыл в одиночестве более чем достаточно. Надеялся Майкла на то, что соседство мальчика может как-то отвлечет Ника, пробудит в нем участие. На худой конец Тоби мог бы просто присмотреть за белой вороной и отчасти сдержать пристрастие Ника к спиртному, которому он, Майкл в этом не сомневался, в имбире не изменил. Надо признать, Джеймс оказался прав. При теперешнем положении дел в имбире Нет места такому больному человеку, как Ник. Присматривать за ним некому. Про себя Майкл решил, что вступать в объяснение с Ником для него будет равносильно самоотпущению грехов, и он должен определенно этого избежать. Он вспомнил, как настоятельница уклонилась и не стала выслушивать историю его жизни. Нет, надо положиться на Тоби и Кэтрин. Майкл не думал, что Ник может как-то дурно повлиять на Тоби, Не видел он, как Джеймс в Нике разрушительной силы. Определение бедолага гораздо ближе к истине. Рассеянно удрученный вид Ника, его слезящиеся глаза, вялость. Нет, это не тигр, готовящийся к прыжку. К тому же сам дух имбера, хоть и не растопивший его души, все же требовал определенного уважения. И Ник его выказывал так, что Майкл и мысли не допускал, что Ник осмелится грубым словом или делом оскорбить мальчика. Ник был сейчас слишком подавлен, чтобы решиться на такое. Познакомившись с Тоби, Майкл вынужден был прежние свои соображения на сей счет пересмотреть. Тоби оказался на редкость привлекательным. Вот сейчас Майкл глядит на него, он пробирается через подлесок, чуть поудалит тропинки, то и дело подбегая к Майклу будто преданный пес. В его долговязой фигурке была еще неуклюжая мальчишеская застенчивость, а во всем его облике, Нечто столь чистое, свежее, что напрочь от металла мысль о малейшей неопрятности. Майкл отметил про себя безупречный ворот его бледно-голубой рубашки и уныло подумал, что у него-то ворот грязный. В будущем мальчик верно будет денди Искусная стрижка, подчеркивавшая замечательно круглую форму головы, на лбу и упругой загоревшей шеи оставляла по пышной ровной волне. Пухлые губы и щеки румянились здоровьем. Глаза сохраняли застенчивое, искательное детское выражение. Он еще не осознал, не ощутил себя юношей. От него исходили токи нерастраченных сил надежд. Майкл подумал, насколько он в сущности проще в свои 18 лет, чем Ник был в 15. И все равно, надо признать, он очарователен. В памяти Майкла с обжигающей ясностью ожило обнаженное бледное тело мальчика у заводи. Как поразительно и как восхитительно это было. В то же время Майкл огорчился, обнаружив, что его вот та неожиданная сцена, как выясняется, сильно потрясла. Он тотчас с большой неохотой прогнал видение прочь. Может настоять на том, чтобы Тоби с Ником перебрались в дом, найти предлог для переселения одного Тоби сложно. Но мысль о том, что Ник будет совсем рядом, была непереносима. На какое-то время он отвлекся от этих дум, и снова отдался наслаждению восхитительным вечером. Майкл в следил за разговором шествовавшей впереди троицы, там продолжалось препирательство. Питер спросил Дору, не собирается ли та писать пейзажи в имбире. Вопрос этот, похоже, ее удивил. И она, и Пол, как отметил Майкл, и думать забыли, что она умеет рисовать. В ходе разговора о деревенской жизни и наблюдении за живой природой выяснилось, что Дора ни разу не слышала кукушки. у это казалось невероятным, ну а в деревне, в детстве, ему представлялось, что все дети, как водится, произрастают в деревне. А я в детстве не бывала в деревне, смеясь сказала Дора, Мы всегда проводили каникулы в Богнар Реджисе. Правда я сейчас мало что помню о детстве, но кукушки я точно не слышала, часы кукушку, другое дело. Тоби с Майклом присоединились к остальным, и так за разговором они вышли на поляну, где расставлены были ловушки. Питер дал знак умолкнуть. Они тихонько дошли до конца тропинки, а Питер направился вперед, чтобы поглядеть на пленников. Он расставил в траве три старомодные ловушки куполообразной конструкции около метров в длину и полуметра в высоту. В каждой ловушке было по два отсека. Одна стенка от лова клонилась внутрь, к небольшому входу, окаймленному выступами проволоки. Вход этот вел в нижний отсек. Такой же вход, только пошире, в дальнем углу, вел во второй верхний отсек, и против него располагалась маленькая дверца для руки ловца. В каждом отсеке сидело по нескольку пташек. Когда Питер приблизился к ловушке, все они затрепыхались. Майкл часто наблюдал за тем, как проделывается эта операция, и всякий раз не мог сдержать странного волнения. Под руководством Питера он даже как-то брал птичек в руки, Но держать в руке такое лучезарное, податливое, хрупкое тельце, чувствовать ужасающе частое биение сердечка, ему было тягостно. Тревога, жалость и сострадание переполняли его. Единственный радостный миг наступал, когда выпускаешь птицу на волю. Майкл так боялся, вдруг птичка умрет у него в руках, а такое случается частенько, если держать ее слишком крепко, что Питер, правда, весьма неохотно избавил его от дальнейших уроков. Вернулся Питер и позвал всех за собой. «Идите гляньте, только близко не подходите. Там есть одна редкая птица. Маленький королёк, вон в той клетке. У него красно-жёлтый хохолок. Остальные ерунда, воробьи да синицы. Правда, в дальней есть ещё поползень». Пока разглядывали птиц, Питер фотографировал королька. «А как они туда попадают?» – заинтересовалась Дора. «На корм слетаются», – ответил Питер. «Я накрошил хлеба и орешков для приманки. Они пытаются вылететь через верхний отсек. Это кажется легким, а на самом деле оттуда еще труднее выбраться. Некоторые птицы заходят в ловушку и без приманки, так из любопытства». «Опять же как люди», – заметил Майкл. «Не буду сейчас возиться с воробьями и синицами». Питер приподнял одну клетку, птицы мигом взлетели и унеслись. А кольцую поползни и королька. «Майкл, не сфотографируйте его, пока я буду держать». Майкл взял фотоаппарат, Питер опустился на колени, открыл заднюю дверцу клетки, просунул туда руку. Птицы безумно заметались. По сравнению с ними загорелая рука Питера оказалась огромной. Пальцы раздвинулись, загнали маленькую пташку в угол, Осторожно сомкнулись, прижав трепещущие крылышки к тельцу, и извлекли ее наружу. Малюсенькая золотая полосатая головка выглянула меж большим и указательным пальцами Питера. От страха, волнения и жалости Дора вскрикнула. Майкл понимал, что творится у нее на душе. Он приготовил фотоаппарат. Питер вытащил из кармана легкую металлическую пластинку, такую тоненькую, что только через лупу можно было прочесть надпись на ней. Он осторожно переворачивал птичку в руке, пока не продел тонюсенькую крошечную лапку с коготками между безымянным пальцем и мизинцем. Левой рукой он обернул пластинку вокруг лапки и, поднеся ее к рту, плотно зажал зубами. При виде крепких зубов Питера, приближающихся к этой крошечной лапке, Дора не выдержала и отвернулась. Майкл сделал два снимка. Питер быстро подбросил птицу в воздух, и она скрылась в лесу, отныне неся всем, кого это может касаться, весть о том, что именно в этот воскресный день она была в имбире. Питера кольцевал поползни и выпустил остальных птиц на волю. Дора была потрясена, расстроена. Пол смеялся над ней, Майкл посмотрел на Тоби. Глаза у него были широко распахнуты, прикушенные от волнения влажные губы покраснели. Удивительно, как впечатляло всех это зрелище. Пока они осматривали ловушки, переворачивая их набок, Питер удалился в лес. Под деревьями свет угасал быстрее, и на поляну устремились полчища комаров. Дора обмахивалась зонтиком и причитала, что Цитронелла ее не спасает, и комары ее поедом едят. Вдруг совсем рядом раздался отчетливый голос кукушки. Все замерли, насторожились. Потом глянули друг на друга и расхохотались. Питера позвали назад. «О, Господи!» — закричала Дора. «А я-то и впрямь подумала, что это кукушка. Вот позор!» «Настоящая кукушка, как я понимаю, сейчас в Африке. Она птица мудрая», — сказал Питер. И показал Доре маленькую свистульку. Потом извлек из кармана и другие манки, деревянные, металлические, и начал поочередно воспроизводить пение жаворонка, кроншнепа, веночки, дикого голубя и соловья. Дора была сражена, ей хотелось посмотреть и попробовать самой. Она брала у Питера манки и при этом чисто по-женски вскрикивала и щебетала. Майкл глядел на нее и думал, в ней сосредоточено все, что отвращает его от женщин. Но думал это беззлобно, все равно она ему нравилась, да и настроен он был слишком благодушно, чтобы испытывать сейчас кому-то неприязнь. «Ну надо же, как настоящее!» — воскликнула Дора. «С настоящим ничто не может сравниться», — заметил Питер. «Даже самая совершенная имитация, а это она и есть, доставляет, как это ни странно, совсем не то удовольствие. Помнится, где-то у Канта сказано, как разочарованы бывают гости, узнав, что соловей, услаждавший их слух после ужина, всего лишь мальчонка, укрывшийся в соседней роще». «Пример естественной притягательности истины», — заметил Майкл. «Вы сегодня так и сыплете благочестивыми изречениями», — сказал Питер. «К проповеди завтрашней готовитесь». «Завтра, слава богу, очередь Джеймса. Моя на следующей неделе». «Мораль тут, думаю, такая. Не попадайся». «Правильно, Тоби?» — засмеялся Питер. Они двинулись обратно. Пол спросил Питера, не сфотографирует ли он Дору. Питер от этой идеи пришел в восторг и начал подыскивать полянку, потом усаживать Дору на мшистом валуне так, чтобы она тянулась к цветку. «Пол не ведает, что творит», — сказал Майкл Тоби. «Когда Питер дорывается до съемок человека, это надолго. Видно, вымещает свое вечное недовольство птицами, их-то не усадишь». Майкл с Тоби пошли рядом. Позади они слышали смех оставшейся троицы и протестующие возгласы Доры. К Полу, похоже, вернулось хорошее расположение духа. Майкл вдруг ощутил, что удивительно счастлив. Как будто по его милости собрались все эти люди, будто благодаря ему удался этот дивный вечер и эти невинные радости. Слово «невинные» само пришло ему на ум, и он даже не стал вдаваться в размышления по этому поводу. Как редко в компании других людей ему доводилось чувствовать себя вольготно, так отдыхать душой. Мысли его обратились к Нику, но навеянная ими грусть была светла и не омрачала сладостного покоя. Ему приятно было идти рядом с Тоби и бездумно говорить обо всем на свете и ни о чем именно. На душе был праздник. «В этом лесу есть просека», — заметил Майкл, — «неподалеку от той поляны, где мы сейчас были, там иногда можно увидеть Казадоев. Видел когда-нибудь Козадоя?» «Нет, но ну очень хотелось бы», — воскликнул Тоби. «А вы мне покажете?» «Непременно», — сказал Майкл. «Как-нибудь вечерком на той неделе сходим. Пристранные, скажу тебе, это птицы, на птиц совсем не похожи. Увидишь, поневоле поверишь в существование ведьм». Совершенно неожиданно они выбрались из лесу на широкий луг у дороги. Великолепная панорама, хорошо им знакомая, вновь открылась взору в свете пылающе-желтого, почти закатившегося солнца, и поблекшего до зеленоватой голубизны неба. Внизу в озере виднелось ярко подсвеченное недвижное отражение дальнего косогора и дома, чистого жемчужно-серого, и так ясно проглядывались все его очертания, что казалось, будто он совсем близко. За ним на пастбище, на бледной линии горизонта, деревья принимали клонившееся солнце, и один уже пожелтевший вяз полыхал, как громадный костер. Они стояли, дыша полной грудью, и безмолвно глядели, наслаждаясь простором, воздушной ширью, мягкими красками. Из-за озера вдруг донеслось отчетливое нежное пение. Голоса лились, сплетались, подхватывая друг друга с завораживающей нелепой точностью мадригала. Отчетливее всех, в общем-то, слышно было тоненькая победная сопрано Кэтрин, которая вела мелодию. Певцы были далеко, слова разобрать было трудно, но Майкл и так знал их. «Всю жизнь молчавший лебедь с реброкрылый, пред самой смертью горло разомкнул, склонился к брегу и собрался силой, пел раз и навсегда, потом уснул». Строфа из Мадригала Орландо Гиббонса «Годы жизни 1583-1625» The Set of Madrigals and Mates of Leaf 1612 год. Перевод Гущиной. Пение смолкло. Тоби и Майкл улыбнулись друг другу и медленно побрели к переправе. Час был волшебный, спешить не хотелось. Подойдя к озеру, они услышали совсем иные звуки. Майкл вначале не понял, что это, а потом узнал нарастающие крещендо реактивного двигателя. Из неясного бормотания он вырос в оглушительный рокот, от которого казалось вот-вот разверзнуться небеса. Они посмотрели вверх. Прямо над имбером, сверкая, будто ангелы, неслись четыре реактивных самолета. Летели они с троем, и вдруг с абсолютной синхронностью свернули вправо, взмыли вертикально ввысь, потом с эдакой линцой перевернулись головой вниз. Шум на мгновение стих, и вновь зарокотали, выполнив петлю с такой точностью, будто их связывали невидимые нити. И вновь они подались носом ввысь, прямо над головой у Майкла и Тоби. Достигли некой далёкой вершины и развернулись, словно лепестки цветка, на четыре стороны света. В следующий миг они улетели, оставив четыре серебристые дорожки, достихающие вдали гул. Наступила полнейшая тишина. Всё произошло очень быстро. Майкл стоял, раскрыв рот и запрокинув голову, сердце у него бешено колотилось. От шума скорости, красоты самолётов... Он на какой-то миг лишился сознания. Тоби взглянул на него тоже зачарованный и возбужденный. Майкл опустил глаза и обнаружил, что вцепился обеими руками в голую руку мальчика. Рассмеявшись, они разбрелись в разные стороны.